Глава семнадцатая Рука в руке Эммануил с Зиной гуляли под тенистыми кронами Стэнли Парка. «Ты — это я», — сказал Эммануил. «Ты — шехина, имманентное присутствие, никогда не покидающее мир». «Женская сторона Бога», — думал он, известная евреям и только им. Когда произошло изначальное падение, от Божественного откололась трансцендентная, отдельная от мира часть, и это был Энсов. Но другая его часть, часть имманентная и женская, осталась с падшим миром, осталась с Израилем. Эти две части Божественного, думал он, отошли друг от друга на долгие тысячелетия. Но теперь они вновь соединились, мужская половина божественного и женская. Пока я отсутствовал, Шихина вмешивалась в жизнь людей, старалась им помочь, она проявлялась спорадически, то здесь, то там. А потому, строго говоря, Бог никогда не покидал человечество. «Я — это ты, а ты — это я», — сказала Зина. «И мы снова нашли друг друга, и мы снова суть одно — раскол». «Исцелился? И под всеми твоими покровами, — сказал Эммануил, — под всеми твоими личинами, скрывался я сам, моя собственная сущность, и я не узнавал тебя, пока ты мне не напомнила». «Но как же это вышло?» — спросила Зина и тут же добавила. «Впрочем, я знаю, моя страсть к играм. Ведь это и твоя страсть, твоя тайная радость — играть подобно ребенку, не быть серьезным». Я вас звала к этой страсти и пробудила тебя. И ты вспомнил? Ты меня узнал?» «Это было очень трудно», — сказал Эммануил. «Мне было трудно вспомнить. Я тебе очень благодарен». Все это время, пока он отсутствовал, она унижала себя в падшем мире. Это несравненный героизм — оставаться с человеком при любых, самых бесславных обстоятельствах и идти вместе с ним в тюрьму. — думал Эммануил. — Прекрасная спутница человека. Всегда рядом с ним, как сейчас она рядом со мной. — Но теперь ты вернулся? — сказала Зина. — Да, — кивнул Эммануил. — Вернулся к тебе. Я на время забыл, что ты существуешь. Я помнил только мир. — Ты — это добрая, сострадающая сторона, — думал он. А я — сторона грозная, внушающая страх и трепет. Вместе. Мы составляем единство. Разделенные мы не полны. Любого из нас по отдельности недостаточно. Подсказки, сказала Зина. Я все время тебе подсказывала. Но ты должен был узнать меня сам. Какое-то время, сказал Эммануил, я не знал, кто такой я сам. И я не знал, кто такая ты. Меня мучили две загадки, и у них был один ответ. Пошли посмотрим на волков. Предложила Зина. Они такие красивые. И мы можем прокатиться на поезде с маленькими вагончиками. Мы можем посетить всех животных и освободить их из плена, сказал Эммануил. Да, согласилась Зина. И освободить их всех до последнего из плена. Неужели Египет будет существовать всегда? спросил Эммануил. Неужели рабство вечно? Да, кивнула Зина. Оно вечно, как и мы с тобой. Звери удивятся своей свободе, сказал Эммануил у входа в зоопарк. Первое время они не будут знать, что им делать. Тогда мы их научим, сказала Зина. Как мы всегда это делали. Все, что им известно, они узнали от нас. Мы были их наставниками. Да будет так, сказал Эммануил и положил руку на первую стальную клетку. На него смотрели робкие глаза маленького животного. Выходи из своей клетки сказал Эммануил. Дрожащее от страха животное выбралось из клетки, и он подхватил его на руки. Херпашер позвонил из магазина Линди в Шерман-Оукс. Ему потребовалось порядочно времени, чтобы прорваться через двух робосекретарш. «Хеллоу!» — сказал он, когда Линда подошла к телефону. «Ну, как там моя звуковая система?» Линда часто заморгала и приложила к глазу палец. «Секундочку, у меня контактная линза соскальзывает». Ее лицо исчезло с экрана. «Ну вот, все в порядке», — сказала она через пару минут. «За мной ведь ужин, верно? Если хочешь, прилетай сюда, в Калифорнию. Сейчас и всю будущую неделю я выступаю в «Золотом олене». Слушатели идут косяком, и я обкатываю на них уйму нового материала. Мне хотелось бы, чтобы и ты послушал». «Прекрасно». С восторгом согласился Херб Ашер. «Так что же, тогда встретимся?» Продолжала Линда. «Здесь, у меня». «Конечно. Ты только скажи, когда?» «Как насчет завтрашнего вечера?» «Только надо бы пораньше, чтобы успеть пообедать, до того, как я уйду на работу». «Прекрасно. Что-нибудь около шести вечера по калифорнийскому времени». Линда кивнула. «Херб», — сказала она, — «если ты хочешь...» Можешь остановиться у меня. Дом большой, места много. Конечно, хочу. Я познакомлю тебя с очень хорошим калифорнийским вином. Красное мандави. Я хотела бы, чтобы ты полюбил калифорнийские вина. Это натуральное бургундское, которое мы пили в Нью-Йорке. Оно было очень хорошее, но у нас тут ведь просто великолепные вина. А ты уже решила, где мы будем обедать? Да, кивнула Линда. У Сосико. Японская кухня. Заметана, — согласился Ашер. — Ну так как там моя звуковая система? Скоро все будет готово. Я бы не хотела, чтобы ты слишком перетруждался, — сказала Линда. Ты слишком много работаешь, а мне хотелось бы, чтобы ты давал себе отдохнуть, насладиться жизнью. Ведь в жизни так много приятного. Друзья, хорошие вина. — Скотч Лафройк, — добавил Херб. — Ты что, и вправду любишь Лафройк? — изумилась Линда. — А то мне уже начинало казаться, что кроме меня никто его не пьет. Его гонят уже свыше двухсот пятидесяти лет все в таких же, как и в далеком прошлом, медных перегонных кубах. Для его получения нужны двойная перегонка и искусство опытного винокура. — Да, так написано на коробке. Линда весело засмеялась. — Ты узнал это все из надписи на коробке. — В общем-то, да, — согласился Хер Пашер а моя манхэттенская квартира потрясно там будет, правда? Особенно, когда ты поставишь там всю эту акустику. Херб, пылкий энтузиазм, сменился на ее лице недоверием. А ты честно думаешь, что у меня хорошие песни? Да. Я это не думаю, а знаю. Ты такой милый, смягчилась Линда. И ты видишь вперед гораздо дальше, чем я. Мне кажется, что ты принесешь мне удачу. А ты знаешь, Херб? Никто и никогда в меня толком не верил. Я ведь и в школе училась кое-как, и все домашние хором твердили, что я никогда не пробьюсь, как певица. И с своей я тоже намучилась. Ясное дело, я никуда еще по-серьезному не пробилась, а только начинаю, пытаюсь. И только для тебя я уже сейчас... Она сделала неопределенный жест. «Настоящая звезда?» — подсказал Херб Ашер. «И это для меня жутко много значит». Твоя вера придает мне силы. Знаешь, Херб, у меня ведь такое низкое о себе мнение. Я же прямо уверена, что ничего не выйдет. Точнее говоря, была уверена, — поправилась Линда. Но ты вливаешь в меня, глядя на себя твоими глазами, я вижу не молодую, не опытную артисточку, а нечто такое, что... Ресницы Линды затрепетали. Она улыбнулась Хербу в явной надежде, что он закончит за нее фразу. «Я знаю про тебя то», — сказал Херпашер, — «чего не знает никто другой». И это действительно было так, потому что он ее помнил, а все остальное нет. Человечество забыло, оно впало в сон, но ему предстоит проснуться и вспомнить. «А слушай, Херп, сказала Линда, — «прилетай сюда на подольше, Ну, пожалуйста, развлечемся, получим массу удовольствия. А ты хорошо знаешь Калифорнию?» Да нет же, наверное, да? Да я совсем ее не знаю, признался Херпашер. Я же тогда прилетел специально, чтобы послушать тебя в Золотом Олене, и мне всегда хотелось перебраться в Калифорнию, но то одно мешало, то другое. Я тебе все места покажу. У нас тут ведь очень здорово. С тобой рядом я перестану впадать в уныние и забуду все свои страхи. Окей, окей, кивнул Херпашер, едва справляясь с нахлынувшей на него любовью. Здесь ты послушаешь мои песни и скажешь, что я делаю правильно, а что нет. А главное, говори мне, что все у меня будет хорошо, что я не потерплю неудачу, чего я все время боюсь. Говори мне, что я удачно выбрала Дауленда. Его лютневая музыка так прекрасна. Это самая прекрасная музыка, какая только есть. А ты правда уверен, что мои песни, все, что я делаю, все это поднимет меня на самый верх? «Абсолютно уверен», — сказал Херб Ашер. «А откуда ты все это знаешь? Мне кажется, что у тебя вроде как дар, дар, который ты, в свою очередь, передаешь мне». «Это от Бога», — сказал Херб Ашер. «Бог внушил мне уверенность в твоем будущем. Ни секунды не сомневайся в моих словах. Все они правда». «Херб», — несмело сказала Линда, «я чувствую вокруг нас какое-то волшебство» словно в зачарованной стране. Звучит, конечно, глупо, но я же действительно так чувствую. Волшебство, придающее всему красоту. — Красоту, — сказал Херпашер, которую я вижу в тебе. — В моей музыке? — И в музыке тоже. — А ты все это часом не придумываешь? — Нет, — покачал головой Херпашер. — Я клянусь тебе именем Бога. Отцом, сотворившим всех нас. От Бога, — повторила Линда. Херб, это меня пугает. И ты меня пугаешь. В тебе есть что-то такое. Твоя музыка послужит тебе лифтом на самый верх, — сказал Херб Ашер. Он знал это, потому что помнил. Знал, потому что для него это уже случилось. Правда? — спросила Линда. Да, — сказал Ашер. Она. «Вознесет тебя к звездам».